Глава 4. Мышление должника «Измени мышление, и ты изменишь свою жизнь» Брайан Трейси Если человек мыслит категориями потерь, он притягивает те ситуации, которые приводят прямиком к ним. Все происходит по заданному сценарию. В свою очередь, мысли о потерях стимулируют появление мышления должника.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 Но возвращаешься к этим мыслям снова и снова. Все разговоры вокруг долгов. Чем больше стараешься от них избавиться, тем больше их становится. За что бы я ни брался, все мои действия приводили к новым долгам. Я был в состоянии депрессии и даже думал о самоубийстве. Представьте, каждый день люди звонят и требуют денег. Ты им все объясняешь, но через день они опять звонят как будто деньги за это время могли появиться. Некоторые звонили по нескольку раз в день. Однажды я пришел уставший домой, ко мне подбежала дочка, обняла меня и сказала, «Папа, я люблю тебя». Эти слова придали мне сил. Я подумал, если я умру, эти долги перейдут к детям. Так неужели я оставлю им в наследство только долги? Тогда я и понял, что умирать, будучи в долгах, как в шелках, очень невыгодно. В этом и в том мире одни лишь мучения. С этого момента я принял решение сражаться, чтобы победить. Я составил план и стал искать деньги для его реализации. Некоторые проекты давали результат, а некоторые загоняли меня еще глубже в долговую яму. Например, помню, подошел ко мне друг и предложил арендовать помещение, чтобы открыть гостиницу в Алматы. Я подумал, что мне такой пассивный доход не помешал бы. По его расчетам, каждый из нас получал бы прибыль от 5000 долларов до 10 тысяч долларов ежемесячно. Таким образом, можно было бы решить хоть какую-то часть из множества существующих проблем. Но все было не так просто. Сначала надо было найти деньги на ремонт, на стройматериалы и так далее а денег у меня не было. Я начал занимать, обещая проценты и прибыль. В итоге, спустя 5-6 месяцев, гостиница была готова. Но мы не смогли ее раскрутить, и через 7-8 месяцев просто устали платить аренду в 5 тысяч долларов ежемесячно из своего кармана. В итоге пришлось закрыть гостиницу, потеряв на этом проекте 116 тысяч долларов. Еще я пытался открыть сеть химчисток составил хороший бизнес-план, нашел деньги. Однако этот бизнес также раскрутить не удалось. И в итоге я потерял 40 тысяч евро. Одна из моих учениц предложила открыть в Караганде детскую клинику. У нее была лицензия, она планировала расширяться, ей нужен был партнер. Она нарисовала радужные перспективы, пообещала хороший доход. Я нашел деньги на реализацию проекта, и в итоге потерял 37 тысяч долларов. Я был в долгах и очень хотел избавиться от них, поэтому брался за все подряд, надеясь, что следующий проект точно даст необходимый результат. Но поскольку у меня сформировалось то самое мышление должника, я связывался именно с такими проектами, которые в итоге приводили меня к новым долгам. С одним моим учеником мы открыли сеть магазинов спортивных товаров и парфюмерии. Снова занимали деньги, строили планы, производили расчеты. За год открыли 36 магазинов в пяти странах. Но через год я провел анализ нашего положения и увидел, что лучше остановиться, пока не поздно, иначе ситуация станет еще хуже. Этот проект мы также закрыли. Новый долг составил... 493 тысячи долларов. Мой образ мышления создавал такие ситуации и подталкивал к таким решениям, которые приводили меня к плачевным последствиям. Поэтому, несмотря на все мои усилия, я терял все больше и больше. Количество долгов увеличивалось с каждым месяцем. Это и есть результат мышления должника. Когда мы слишком часто думаем о долгах, они увеличиваются. Неважно, понимаем мы это или нет, но это факт. Второй симптом. Когда деньги появляются, вместо того, чтобы вернуть долг и закрыть свои обязательства перед кредитором, должник продолжает заниматься своими делами. Помню, как я каждый раз обещал кредиторам, что скоро деньги появятся, и мы все отдадим. Но когда деньги появлялись, вместе с ними всплывали новые проекты или заманчивые бизнес-идеи. И я думал, лучше я вложу деньги в их реализацию и от прибыли начну по частям отдавать долги, зато бизнес после всех выплат останется. Ты начинаешь вкладывать, но проект не работает. В итоге денег нет, а долги выросли. У меня очень много таких примеров. Когда ко мне на консультацию приходят люди и просят помочь избавиться от долгов, я прошу рассказать историю появления каждого долга. В Бишкеке на консультацию ко мне пришла женщина с дочкой. Долгов у них было очень много. Когда я попросил составить список, получилось 27 пунктов – банковские кредиты, долги по ломбардам и физлицам. Один займ на сумму в 15 тысяч долларов был взят в ломбарде под 36% годовых. Она рассказала, что после того, как пошли просрочки по выплатам, из этого ломбарда к ним часто приходили люди и не давали покоя. Женщина жила в арендованной квартире, и сосед, молодой семьянин, который несколько раз был свидетелем подобных визитов, однажды подошел к ней и спросил, почему эти люди приходят. Она рассказала ему про сложившуюся ситуацию. Рассказала, что должна им большую сумму. Но бизнес не идет, поэтому она не может закрыть долги. Сосед был истинным мусульманином и захотел им помочь. Он сказал, «У меня нет денег, но есть квартира. Найдите деньги под минимальные проценты, а я вам дам в качестве залога квартиру. Займите деньги, а потом, когда закроете все долги, вернете мне квартиру». Она нашла деньги, ей согласились дать 25 тысяч долларов под залог этой квартиры, и она подумала, «Ладно, из этой суммы 18-20 тысяч я отдам на погашение долга и процентов, а на привезу товар, продам, заработаю и верну оставшиеся». Когда же деньги были на руках, у нее тут же появились другие мысли и идеи. «Мышление должника». Она решила на всю эту сумму привезти из Китая товар, искусственные цветы. Это был ее бизнес. На тот момент она думала примерно так. «Куплю на 25 тысяч долларов, затем продам, расплачусь долгами и хотя бы немного заработаю. Может быть, три, а может и пять тысяч. Это шанс для меня». И вот с такими мыслями. Вместо того, чтобы закрыть долг полностью, она отдает ломбарду только 3000 долларов в счет погашения процентов, Она остальные закупает в Китае товар и отправляет домой. Но происходит непредвиденное. Товар теряется в дороге и приходит в Кыргызстан только через 6 месяцев. Когда она его получает, сезон уже закрыт, и ее цветы никому не нужны. К тому же за такой длительный срок искусственные цветы, спрессованные в мешках, оказались по большей части сломанными, испорченными, потерявшими товарный вид. Ей удалось обналичить всего 3 с лишним тысячи долларов. Эти деньги ушли на оплату процентов. В итоге практически на ровном месте общая сумма долга увеличилась еще на 25 тысяч долларов. Таких примеров очень много. Возможно, в вашей жизни тоже были подобные ситуации. Эта женщина рассказала свою историю и своим кредиторам. Мышление должника подсказывает в таких случаях, что если кредиторы спрашивают, надо рассказать, как есть. Якобы этого будет достаточно. Если они хотят узнать правду, пусть они ее услышат. Люди сами себя убеждают в том, что так будет правильно. Это мышление потерь. Как в пословице «пришла беда», «Отворяй ворота». Почему именно ее товар затерялся в дороге более чем на полгода? Она находилась в состоянии эмоционального стресса, она переживала, мысли соединялись с эмоциями, с воображением, и это привело к новому витку погружения в долговую яму – к страданиям. Третий симптом. С одной стороны, человек расплачивается с долгами, с другой – «Долгов становится больше. Я зарабатывал и отдавал деньги по частям. Чуть позже вы узнаете, по какой системе я действовал. Но поскольку моим сознанием управляло мышление должника, я постоянно создавал новые долги и не замечал, как они неуклонно росли». «Я закрывал 20 тысяч долларов, брал в долг 35 тысяч долларов, но мой мозг замечал только ту часть, которую я тратил на погашение долгов, не обращая внимания на появление новых. Если сравнить эти цифры, то можно увидеть, что общая сумма задолженности не уменьшалась, а росла. Долги как болото» постепенно и незаметно засасывают человека. Поэтому самое важное в этот период – остановить падение, остановить процесс роста долгов. Когда я создал свои долги, те, кто был позади, обогнали меня и вышли вперед. Долги тормозят развитие, тащат назад. Вспомним пример с женщиной, у которой список долгов составлял 27 пунктов. Она покупала товар в Китае, надеясь заработать на перепродаже. Кроме того, она брала товар под реализацию у своих знакомых. Еще она просила товар на тех же условиях в швейном цехе. Все это она делала для того, чтобы немного заработать и хотя бы частично расплатиться с долгами. Но деньги от продажи товаров тратились на повседневные нужды и решение насущных проблем. Поэтому долги не уменьшались, а увеличивались. Это именно то, о чем мы говорим. Мы что-то делаем, чтобы расплатиться с долгами, но они странным образом растут. Количество пунктов в списке умножается, кредиторов становится больше, долги набирают силу. Когда пунктов в списке больше семи, остановить цикл роста невероятно трудно. Эта женщина не могла изменить ситуацию, не изменив свое мышление, но она молилась и просила Всевышнего помочь, поэтому Аллах привел ее ко мне. Если бы она продолжала действовать прежним образом, количество пунктов в списке долгов могло бы дойти и до 50. Четвертый симптом. Когда нужны деньги, должник не думает, где их заработать, а ищет, где можно занять. От того, что фокус направлен исключительно на поиск денег, нормально зарабатывать не получается, ведь новые долги обычно создаются для того, чтобы закрыть старые обязательства, потому что они начинают на тебя давить. Деньги нужны постоянно, как скорая помощь, а срочные деньги — это дорого, и с каждым разом они обходятся все дороже и дороже. С каждым новым займом все более высокие проценты и на более тяжелых условиях. Под давлением обстоятельств начинаешь продавать свои активы, лишь бы закрыть эти долги. А когда продаешь срочно, продаешь дешево. В итоге ты оказываешься в минусе уже в двух направлениях. Первое. Берешь в долг под большие проценты, лишь бы дали. Второе. Дешево продаешь свои активы, чтобы избавиться от этих проблем. Если же активы в залоге у банка, то цена становится минимальной. Помню, как я взял в долг у одной женщины 167 тысяч долларов на год, а через полгода курс тенге упал в два раза. Когда подошел срок возврата, она начала требовать свои деньги назад. Я в то время зарабатывал в тенге, сомах, самани и рублях. По отношению к этим валютам курс доллара постоянно менялся. Чтобы погасить этот долг, мне пришлось занимать под большие проценты на таких условиях, которые раньше для меня были бы неприемлемы. Я занял не доллары, а тенге, чтобы не потерять на курсах. А когда наступило время возврата этих тенге, их курс упал. То есть я покупал на 354 тенге 1 доллар, а продавать пришлось 1 доллар – За 333 тенге. Получилось, что я не только заплатил высокие проценты, но и потерял на курсе доллара. В тот год я посчитал, сколько я потерял только на процентах. Получилось, что более 357 тысяч долларов. Другой пример. Когда в 2007-2008 годах я попал в долги, землю, которую я покупал за 275 тысяч долларов, пришлось продать за 110 тысяч долларов. Начался кризис, и срочно были нужны деньги, чтобы закрыть хотя бы часть долгов. Дорогие мои слушатели, эти примеры дают понимание, чего не надо делать в жизни. Все, что описано в этой аудиокниге, основано на личном опыте по учительных историях моих слушателей. На этих примерах можно лучше понять принципы ведения бизнеса. Пожалуйста, запомните эти чужие уроки, делайте на их основе выводы и сохраните свое богатство. Шон Куин Джон Игнатиус Куин, более известный как Шон Куин, был одним из самых богатых людей Ирландии. В 2008 году его состояние оценивалось примерно в 6 миллиардов долларов. Этот состоятельный бизнесмен сделал один неверный шаг, когда взял займ в англо айриш -банк размером в четверть состояния его семьи в не самое удачное время. В результате он задолжал банку миллиарды долларов, и это был долг, который стоил ему состояние. Если бы он не опустил руки, а тщательно проанализировал ситуацию и внимательнее относился к состоянию экономики Ирландии, он мог бы вернуть свои миллиарды, но он смирился с крахом, потерял все и обанкротился в ноябре 2011 года.